Через потери, боль и предательство идет неразлучная троица главных героев – Дмитрий Рогожин и его верные соратницы-подруги – инфер-убийца Селена и эльфийка Аллерия. Многие испытания и сражения суждено им пережить вместе, хотя у каждого своя война. Такие разные от природы, постепенно они становятся сплоченной командой. Но тьма наступает. и, кажется, нет силы, способной ее остановить. Близится решающая битва, ставкой в которой станет существование не только пандемониума, но и всего множества миров. И Дмитрий, которому, кроме всего прочего, приходится вести отчаянную борьбу за свою душу с поселившимся в его теле разумным мечом, понимает, что должен один вступить в этот почти безнадежный бой. Невероятные повороты сюжета, грандиозные батальные сцены и неожиданная концовка делают чтение этой книги чрезвычайно увлекательным. Фарсорн. За пять веков до возникновения пандемониума. Военный совет Форгли, столица королевства Холлар. Сноска. Разъяснение незнакомых или малознакомых терминов и понятий. дано в словаре в конце книги был в самом разгаре докладывал лорд гайтон лад в основном положение на фронтах стабильное ваше величество но восточнее джукла похоже намечается серьезный прорыв армии империи этрис это может быть опасно так как наша джукловская группировка окажется под угрозой окружения насколько я помню — сказал Дайнард. — Именно в этом районе у нас весьма мощное укрепление, которое так просто не возьмешь. По сведениям разведки, нежить скапливается там десятками тысяч, а маги предполагают, что и Балендал находится где-то в том же районе. Глаза Дайнарда превратились в ледяные кристаллы. В такие моменты даже ближайшие сподвижники старались не встречаться с ним взглядом. Каковы шансы, что он там? Маги почти уверены в этом. Некроманту надоело равновесие, и он хочет качнуть чашу весов в свою сторону. Если ему удастся окружить и разгромить нашу джукловскую армию, то мы вынуждены будем оставить почти все удерживаемые ныне рубежи и отступить к столице. Это фактически означает поражение, ваше величество». Дайнер мрачно улыбнулся. что ж кажется настало время нам с балендалом встретиться в бою правильно воскликнул вайленд старший сын короля пора поставить на место этого взорвавшегося некромантишку вы хорошо это обдумали ваше величество с тревогой спросил придворный чародей кирк ведь неизвестно что будет если Каладборг и корона мертвых встретятся в прямом бою что может быть хуже победы балендолла удивился Вайленд. «При всем уважении к вам, принц, вы не очень-то разбираетесь в магии. Решать в любом случае отцу!» — пожал плечами молодой человек. Все в ожидании посмотрели на Дайнарда. «Полагаю, эффект коллапса маловероятен», — помедлив сказал король. «Конечно, определенный риск есть, но мы обязаны пойти на него». «Потому что победа Балиндала означает для нас нечто худшее, чем рабство. Вы все это знаете. Поэтому выбора у нас нет. Я отправляюсь в Джукл». «Я с тобой, отец!» — горячо сказал Вайленд. Дайнард бросил на него быстрый взгляд и молча кивнул. «На этом предлагаю совету закончить», — произнес Дайнард. «Все свободны. Кирк, задержитесь». когда король с чародеем остались наедине с лица правителя исчезла уверенность которую он излучал на совете он казалось постарел на десять лет дела плохи кирк боюсь в сражении с балендалом я не смогу удержать калотборг от ударов максимальной мощи его власть надо мной слишком велика а если я попытаюсь сопротивляться ему то почти наверняка проиграю само сражение «Я солгал на совете, Кирк. Катастрофа весьма вероятна. Примерно пятьдесят на пятьдесят. Балендалта -то уж точно не будет сдерживать корону». «Какова вероятна сила катастрофы?» «Трудно сказать. Возможно, она даже докатится до столицы». «Тогда зачем?» «А, впрочем, решение ведь уже принято», — с горечью сказал маг. «Вы, Ваше Величество, в несколько раз превосходите меня в магии». Да и Калатборг знаете намного лучше. К чему вам мои советы?» «Советы твои мне действительно не нужны», — подтвердил король. «Зато мне нужна твоя помощь. Я готов. Что от меня требуется?» «Спаси Сигурда, Кирк. Вашего младшего сына?» «Понятно. Вы не хотите, чтобы он пострадал при катастрофе? Тогда зачем вы берете с собой вайлента во «Во-первых...» пытаться отговорить его, напрасная трата времени. А во-вторых, независимо от исхода нашего с Балендалом противостояния, моя судьба, как и судьба вайлента предрешена. Мы обречены. Обречены? О чем вы говорите? В тот день, когда я создал Каладборг, я навлек на свой род проклятие. Своеобразный рок служения этому артефакту — удовлетворение его постоянной жажды крови и душ. Поначалу он не был так силен, и я легко контролировал его. Но чем больше душ он поглощал, тем большую мощь приобретал. Ныне и я, и Вайленд находимся в зависимости от этого меча. Я вложил в него часть своей души, поэтому сопротивляться его власти для меня особенно сложно, а Вайленд слаб. Нет, он, конечно, храбр в бою и здорово владеет мечом, но здесь нужно нечто другое. Короче, нам уже не освободиться от этого рока, но Сигурд пострадать не должен. Ему всего десять. Он и его потомки должны быть избавлены от проклятия. Как это сделать, ваше величество? Другой мир, Кирк. Ты единственный из моих магов, владеешь секретом путешествий между мирами. Унеси его в мир без магии. Но где его найти? Их мало, но все же они есть. Во время своих странствий я наткнулся на один такой. Там обитают люди. Они называют свой мир Земля. Оригинально, не правда ли? Так вот, забери его туда и позаботься о нем. А вы? Я как-нибудь справлюсь. К тому же, если катастрофа разразится, лучше будет, если ты окажешься далеко. Ты верно мне служил, Кирк. Послужи же еще раз. Хорошо, Ваше Величество, я исполню все, как найти эту землю. Слушай внимательно.